Для начала мне нужно было получить нормальное образование. Я был бледным канадским парнем с хорошо подвешенным языком, а в чужом человеке всегда есть что-то такое, что возбуждает любопытство подростков. Мы кажемся экзотическими, особенно если у нас есть канадский акцент, и мы можем по памяти назвать полный состав хоккейной команды Торонто Мейпл Ливс. Ну, а кроме того, мой отец был парнем из той самой рекламы Old Spice. В течение многих лет мои одноклассники видели по телевизору, как мой папа, одетый как моряк, увольняющийся на берег в бушлате и чёрной фуражке, шаряет культовую белую бутылочку в чисто выбритых актёров, призывая их привести свою жизнь в порядок с помощью Old Spice. Не пьеса Шекспир, конечно, но он был достаточно известным, высоким, красивым и очень забавным парнем, и он был моим отцом. Отец тоже был пьяницей. Каждый вечер с какой бы съёмочной площадки он ни приходил, отец наливал себе огромный бокал водки с тоником и объявлял: "Это лучшее, что случилось со мной за сегодняшний день". Да, это он так говорил о выпивке, сидя рядом с сыном на диване в Лос-Анджелесе. Потом он выпивал ещё 3-4 таких бокала, а пятый брал с собой в постель. Конечно, отец научил меня многим хорошим вещам, но именно он и научил меня пить. Ведь не случайно же моим любимым напитком остаётся двойной тоник с водкой. И я за каждым бокалом думаю: "Это лучшее, что случилось со мной за сегодняшний день". Впрочем, разница между нами была и большая. На следующее утро отец непременно просыпался в 7:00 утра, свежим и чистым, как стёклышко, принимал душ, наносил на лицо лосьон после бритья Old Spice, никогда и отправлялся в банк. к своему агенту или на съемочную площадку. Он никогда ничего не пропускал. Папа был воплощением того, что называется функциональный алкоголик. Я же с трудом просыпался, хотя старался изо всех сил и постоянно вызывал пересуды даже у тех, кто пил вместе со мной. Я видел, как мой отец выпивал шесть бокалов водки с тоником и жил совершенно нормальной жизнью. Я понимал, что это возможно, и думал, что смогу сделать то же самое. Но что-то такое скрывалось в моей тёмной натуре, в моих генах. Скрывалось как жуткий зверь в тёмном месте. Что-то такое, что было у меня, чего не было у отца. Пройдёт десяток лет, прежде чем мы узнаем, что это такое. Алкоголизм, зависимость, называйте как хотите, но я решил называть это так большая, ужасная вещь.